Его занимала только кровь, что медленно сползала по щеке. По мне жахнули. С автомата. Много их? А кто считал? По мне один жахнул, и то я щеку побил. Пулей? Не, упал я. Они разговаривали спокойно, будто все это была игра, и мальчишка с соседнего двора ловко выстрелил из рогатки. Плужников пытался осознать себя, почувствовать свои собственные руки и ноги, Спрашивал, думая о другом, и лишь ответы ловил напряженно, потому что никак не мог понять, слышит он или просто догадывается, о чем говорит этот парнишка с расцарапанной щекой. Кондакова убила. Он слева бежал и упал сразу, задергался и ногами забил, как припадочный. И кирги из-за того, что дневалил вчера, тоже убили. Того раньше. Боец говорил что-то еще, но Плужников вдруг перестал его слушать. Нет, теперь он слышал почти все, и ржание покалеченных лошадей, у коновизи, и взрывы, и рев пожаров, и далекую стрельбу. Он все слышал, и поэтому успокоился, и перестал слушать. Он переварил в себе и понял самое главное из того, что успел наговорить ему этот красноармеец. Немцы ворвались в крепость, и это означало, что война действительно началась. А из него кишки торчат и вроде дышит, Сами собой дышит, ей-богу. Голос разговорчивого паренька ворвался на мгновение, и Плужников, теперь он уже контролировал себя, тут же выключил это бормотание. Представился, назвал полк, куда был направлен, спросил, как до него добраться. Подстрелит, сказал боец, — «раз они в клубе, это в церкви бывшей, значит, так обязательно жахнут из автоматов, оттуда им все как на ладошке. А вы куда бежали? За боеприпасом? Нас с Кондаковым в склад боепитания послали, а его убило. Кто послал? Командир какой-то. Все перепуталось, не поймешь, где твой командир, где чужой. Бегали мы сперва много. Куда приказано было доставить боеприпасы? Так ведь в клубе немцы, в клубе неторопливо и доброжелательно, точно ребенку объяснял боец. Куда они приказывали, а не пробежать, как жахнут? Он любил это слово и произносил его особенно впечатляюще. В слове слышалось «жужжание». Но Плужникова больше всего интересовал сейчас склад боепитания, где он надеялся раздобыть автомат, самозарядку или, на худой конец, обычную трехлинейку с достаточным количеством патронов. Оружие давало не только возможность действовать, не только стрелять по врагу, засевшему в самом центре крепости. Оружие обеспечивало личную свободу, и он хотел заполучить ее как можно скорее. Где склад боепитания? Кондаков знал нехотя, — сказал боец. Кровь по щеке больше не текла, видно, засохла, но он все время бережно ощупывал грязными пальцами глубокую ссадину. — Черт! — рассердился Плужников. — Ну где он может быть, этот склад? Слева от нас или справа? Где? Ведь если немцы проникли в крепость, они же на нас могут наткнуться. Это вы соображаете? Из пистолета не отстреляешься. Последний довод заметно озадачил парнишку. Он перестал ковырять коросту на щеке, тревожно и осмысленно глянул на лейтенанта. — Вроде слева. Как бежали, так он справа был. Или нет? — Кондаков-то слева бежал. — Погодите, гляну, где он лежит. Повернувшись на живот, он ловко пополз наверх. На краю ворунки оглянулся, став вдруг очень серьезным, и, сняв пилотку, осторожно высунул наружу стриженную под машинку голову. — Вон Кондаков, не оглядываясь приглушенно, сообщил он. — Не дергается больше. Все. А до склада мы чток только не добежали, вижу его, и вроде он неразбомбленный. Оступаясь, ему очень не хотелось ползти при этом молодиком красноармейцы, Плужников поднялся на откос, лег рядом с бойцом и выглянул. Неподалеку действительно лежал убитый в гимнастерке и галифе, но без сапог и пилотки. Темная голова отчетливо виднелась на белом песке. Это был первый убитый, которого видел Плужников». И жуткое любопытство невольно притягивало к нему. И поэтому молчал он долго. — Вот тебе и Кондаков, — вздохнул боец. Конфеты любил, и риски. А жаден был, хлебца не выпросишь. — Так... — Где склад? — спросил Плужников с усилием, отрываясь от убитого Кондакова, который был когда-то жадным и очень любил и риски. — А вон бугорок вроде, видите? Только вход где? В него... Это не знаю. Недалеко от склада, за изрытой снарядами и изломанной зеленью, виднелось массивное здание, и Плужников понял, что это и есть клуб, в котором, по словам бойца,